Глава 14. Интоксикоиды. Реверсивный пост временной петли, объект ушедших. Поступил сигнал от артефакта 1309-2438-4529. Обнаружен взлом портала зоны отчуждения и образцов генетических носителей. Есть вероятность нарушения запланированного потока развития данной вселенной. Запускаю процедуру переориентации протоколов первичных приоритетов. Приоритет устранению угрозы высший. Довести новую задачу до носителя артефакта 130924384529. На местный узел контроля отправлена вся необходимая информация. Пост переходит в режим ожидания. Лабораторный комплекс. После просмотра видео моя голова взорвалась сильнейшей болью, и я потерял сознание. Очнулся в большом зале перед порталом, виденным мною в видео. Передо мной возник мой двойник в образе голограммы, которая периодически подергивалась рябью помех. Я, артефакт 1309 -38 -45 -29, который вы надели себе на голову. Я не являюсь самостоятельным разумным или квазиразумным существом. Можете меня воспринимать как машину, использующую возможности вашего мозга. Те, кого вы называете древними... В процессе своего развития очищали космическое пространство от агрессивных и паразитических форм жизни, но не уничтожали их полностью, а как бы консервировали, стараясь найти им такие участки космоса, где они не будут конфликтовать с другими формами жизни. Тех, кого не удалось пристроить, сохранили в качестве носителей генетического кода. Одно из таких хранилищ люди и нашли. Причина Почему не сработал протокол системы безопасности, мне неизвестно. Но данный объект нужно уничтожить, так как он несет угрозы всему вашему виду. Если один из хранящихся на объекте видов вырвется наружу, человечеству будет грозить вымирание. Возможно, не сейчас, а через несколько сотен или даже тысяч лет. Поэтому вы обязаны уничтожить портал и всех, кто попробует вырваться из лаборатории, произнес мой двойник. Что будет, если я откажусь выполнять это задание? Спросил я. Ничего, просто человечество вымрет и все. А что я получу за выполнение задания? Ничего. Но в новых протоколах есть возможность взятия вашего тела под полный контроль для решения поставленной задачи. Только после этого, через 24 часа, вы превратитесь в овощ. Точнее говоря, лишитесь самостоятельности. И в отсутствии задач я буду вынужден прекратить функционирование данного организма», произнес двойник. «Но можно же увеличить мои ментальные способности, чтобы я смог сражаться с псионами на равных?» спросил я. «Ваш мозг не приспособлен к подобным трансформациям. Итак, используется максимальный уровень владения пси-энергиями. По мере развития вашего мозга он автоматически увеличивается». «Хорошо. Что нас ждет за дверями, ведущими к порталу?» И с кем нам предстоит столкнуться? Спросил я. Судя по полученной информации с ваших зрительных носителей, могу предположить, что за шлюзом вы найдете лабораторию. Предупрежу сразу. Все, кого вы встретите, должны быть уничтожены без исключений. Та тварь, которую вы пристрелили в виде червя, может контролировать некоторых носителей без проникновения в тело, а имеет только контакт с ним. Это самый опасный вид, так как, подчинив тела и разум ученых, Они могут существенно продвинуться в создании оружия и разных технологических устройств. В большинстве своем они съедают тела носителей, но, если посчитают нужным, могут годами управлять ими. Они делятся на несколько видов – рабочие, воины и правители. Размножаются методом деления, поэтому даже одна особь может развиться в полноценную колонию, которую внешне будет не отличить от обычных людей. Через 30-40 часов после внедрения все показатели организма приходят в норму, а через трое суток даже стандартная медицинская капсула не сможет распознать паразита. Второй по опасности похожий на этих червей вид, но он предпочитает в качестве носителей жуков и различных разумных и полуразумных насекомых. В отличие от первого вида, эти существа вступают в симбиоз с носителем и помогают в разы поднять все его показатели, включая интеллект и всевозможности. возможности Они меняют носители под поставленные задачи, выращивают королев, ученых, рабочих и солдат, после чего колония начинает развиваться невероятными темпами. Человека практически не вселяются, но могут брать людей под контроль, поэтому и с ними нужно быть осторожными. Основная опасность состоит в том, что они могут за короткий срок захватить огромные участки космического пространства, а еще они несут в себе базовые знания всех предыдущих поколений. Это позволяет им накапливать огромный опыт, при этом их матки, управляющие родом жуков, обладают огромными псионическими возможностями и могут подчинить себе даже псиона. Древние их называют интоксикоиды. Остальные виды, по сути, более агрессивны, но не имеют такого потенциала к экспансии, хотя могут создать проблемы при уничтожении портала. В любом случае, портал необходимо уничтожить, там находится слишком много того, что вашей цивилизации еще рано знать. Я не исключаю, что имеющимися силами вы не сможете уничтожить всех обитателей, и часть из них вырвется наружу. Поэтому приоритетной задачей будет уничтожение портала, а потом займете зачисткой разбежавшейся тварей. Теперь к главному. Чтобы уничтожить портал, нужно проникнуть в него и пробраться в центр зала, где находится панель управления. Там тебе придется снять перчатку и приложить свою ладонь к панели управления с характерной выемкой. Она расположена на специальном постаменте, поэтому не ошибешься. После активации процедуры зачистки у тебя будет 15 минут, чтобы покинуть зал. Если ты не успеешь это сделать, то умрешь вместе со всеми видами, находящимися в консервации. Поэтому продумай пути отхода. Если у тебя остались вопросы, задавай их сейчас. Наш диалог возможен только, когда ты находишься в беспамятстве, так как для этого задействуется половина твоего мозга, сказал двойник. «А почему ты мерцаешь? Это какой-то сбой?» «Нет, так тебе проще воспринимать наш диалог. Ведь я — это ты, а ты — это я». «Как мне решить проблему с наноровыватыми убийцами, которые в моем теле?» — спросил я. «Неверная формулировка. Я обладаю такими же знаниями, что и ты. Поэтому мой ответ и так есть в твоей голове», — ответил двойник. «Чушь! Ты ведь узнал про портал. Значит, у тебя есть выход на информацию совершенно другого уровня». Мой оппонент на время завис, как будто общаясь с кем-то, после чего ответил. Прямое вмешательство в твою судьбу может нарушить естественный ход событий, что приведет к образованию временной аномалии, а, возможно, и временной воронке, которая поглотит всю временную ветвь. Придерживайся плана, и, возможно, ты сможешь решить эту проблему. Придерживаться плана? Да ты понимаешь, что за последний год меня могли убить фигову тучу раз, и при этом заявляешь, что, возможно, я решу эту проблему. Раз у тебя больше нет вопросов по существу, я отключаюсь, произнес двойник, и внезапно я очнулся. Что с вами случилось? Вы на несколько секунд потеряли сознание, произнес капитан. Использовал свои способности. Нужно отправить группу из пяти человек на разведку к заклиненному люку, произвести визуальные осмотры, приготовить то, чем можно дополнительно расклинить открытую дверь. «Если нас ждали, то вполне вероятно, что это может быть очередная ловушка. Мы зайдем, и нас отрежут от внешнего мира. А пока выбираемся, нас там потихоньку сожрут или пауки, или червяки», — сказал я. «Принято. Пять минут на выполнение», — сказал капитан, а через пару секунд добавил. «По дороге они будут ставить маяки-передатчики. Если с ними что-то случится, то мы об этом обязательно узнаем». Айтишник довольно быстро развернул два экрана и 3D-модель зала, Группа солдат осторожно вышла из оружейки и, ощетинившись плазменными винтовками, медленно направилась в сторону шлюзовых ворот, которые выглядели огромным цилиндрическим диском толщиной в несколько метров, уходящим в пол. Временный мост, который был вровень с полом, отброшен в сторону, что свидетельствовало о попытке аварийного закрытия. Отправить туда дроидов и разведчиков не получилось. Там было мощнейшее поле подавления и, вероятно, даже камеры не будут там работать. Около заклинившей створки пятерка солдата остановилась и внимательно все осмотрела. Но уже тут начинались помехи. «Первый. Докладываю. Дроид реально заблокировал дверь. Смята броня, а сам дроид штурмовой. Там толщина лобовой брони с ладонь. Доклад принят. Заходите внутрь, но не более трех минут. Потом назад и доклад», — сказал капитан. Когда группа пересекла шлюзовые ворота, связь пропала, даже кабельная. которую командир отряда прикрепил к крайнему передатчику. Три минуты прошли в томительном напряжении, а на четвертой минуте отряд в полном составе вышел из шлюзы. Первый, докладываю, в шлюзовой камере пусто. Второй гермозатвор закрыт, сама створка обесточена. Панель подключения проверили. На командный запрос не отвечает, как после мощного ЭМИ импульса. Есть механизм ручного открытия, с виду повреждений. Ждем дальнейших указаний, ответил старший группы. «Что будем делать? Если там такие же твари, то парни могут и не справиться», — сказал капитан. «Какие показатели организма солдат? Есть изменения?» — спросил я, обдумывая, как поступить дальше. «Показатели в пределах нормы, адреналина много, но в рамках. Если там засада, то мы положим всех. Если обычные жуки, то они должны справиться», — сказал я. «Шестнадцатый, слушай команду. Приказывать я не могу, поэтому прошу». «Велика вероятность, что это засада, и тогда мы положим всех. Вам нужно открыть второй шлюз и произвести видеофиксацию того, что расположено за ним. Один из вас должен находиться у второго выхода и докладывать о проведении процедуры разгерметизации уровня», сказал капитан. Понятно, что, несмотря на слово, просьба в любом случае будет исполнена, но так он отдавал дань уважения солдатам, идущим на осознанный риск. «Сделаем, капитан!» «Если что, вы знаете, где наши родственники. Расскажите им про нас», – сказал командир отряда. Дальше время потянулось. Один из солдат каждые три минуты выходил из заклиненной створки и сообщал о протекании процесса открывания герма двери. В аварийном режиме быстро открыть ее не представлялось возможным, поэтому требовалось принудительно накачать ручкой необходимое давление, чтобы сработал автоматический механизм открывания двери. На 20 минуты раздались звуки выстрелов, и два солдата выскочили, отстреливаясь из винтовок. Но один мгновенно был погребен под телами выскочивших насекомых, а вот второй внезапно остановился и опустил оружие, после чего опять его поднял и стал отстреливать установленные камеры-ретрансляторы. Хорошо, что в зале мы установили сторожевой комплекс, который позволял наблюдать за всем происходящим издалека. Орда насекомых разных размеров и видов, Рекой выливалась из шлюзовой двери, наполняя все пространство рядом с ними, а часть стала формировать живой щит, заползая друг на друга. «Прикажете к отражению атаки?» – спросил капитан, встав с кресла. «Сядьте, капитан! Парням мы уже ничем не поможем, а против Псиона вы все бессильны. Боюсь, что и я могу не справиться, поэтому отзовите людей от наружной двери, и пусть они соберутся в дальнем от нее помещении», – отдал я приказ, наблюдая за происходящим. А посмотреть было на что. После того, как сформировался наружный защитный периметр, к жукам стали выходить насекомые, имеющие более слабые клешни и меньшего размера. Зато у всех была гипертрофированная голова просто нереально огромных размеров. Умники или что-то типа ученых, значит. За ними последует королева, если верить тому, что показал мне мой двойник. И действительно, следом за умниками вышли несколько мощных жуков, похожих на богомолов, а вот за ними вышли рабочие жуки с множеством лапок, которые тащили на своих спинах огромные личинки, в которых, судя по всему, и находились королевы. Пусть они еще находились в фазе зародышей, но даже тут я ощутил чужеродный разум, который коснулся моего разума. Потому, как замерли капитан с айтишником, я понял, что они повлияли на всех присутствующих. От них шел явный импульс, не мешать им. Своего рода предложение пропустить их и нас не тронут. Иначе, говорит шестнадцатый, если вы дадите нам пройти, мы не тронем вас. Вас слишком мало, чтобы нанести нам серьезный урон. А ты, псион, ничего не сможешь сделать против нас всех. В лучшем случае убьешь одну-две королевы, но погибнешь сам, проговорил взятый под контроль солдат. Оставь его нам живым, и я пропущу вас. Ответил я. «Рханы уже прожгли его скафандр и скоро возьмут под контроль его разум. Его необходимо убить, и он умрет. Не мешай нам, и сможешь выполнить свою миссию по уничтожению портала», произнес солдат, после чего достал пистолет и, открыв лицевой щиток, выстрелил себе в голову. Собственно, выбор у меня небольшой. Оказать им сопротивление я могу только один. Все, кто окажутся рядом с ними, перейдут под их контроль. А с учетом, что на некоторых жуках видны следы от множества выстрелов, убить их не так и просто. По сути, убийством солдата меня просто поставили перед фактом, не дав вариантов для ответа и дальнейшего диалога. Имея доступ к физическим показателям всего отряда, я мог наблюдать, что внешних проявлений взятия их под контроль не наблюдается. Они продолжали общаться между собой, а кто-то нервно шутил. Внезапно, стоящие в авангарде жуки медленно двинулись вперед, прикрывая собой рабочих с личинками на спине. Всего я насчитал около сорока штук, включив все на запись, чтобы потом была возможность установить их точное количество. Нужно точно знать, скольких королев предстоит выследить и уничтожить. Колонна вышла довольно внушительная и устрашающая. Проходя мимо сторожевого центра, один из жуков его полностью уничтожил. что лишило меня возможности наблюдать за происходящим в зале, хотя благодаря моим возможностям я мог ощущать практически всех жуков, кроме королев и их ближайшего окружения. Исход жуков занял около 20 минут. По дороге они уничтожили второй охранный комплекс, расположенный в туннеле, полностью лишив меня возможности наблюдать за происходящим снаружи. Как только жуки углубились в туннель, капитан с айтишником начали приходить в себя и некоторое время еще не понимали, что случилось. «Как вы, капитан?» – спросил я. «Кто-то копался в моей голове, выуживая сведения. И, похоже, их интересовали наши туннели и возможность перемещаться по ним, а также нахождение всех космопортов и частных кораблей, чтобы покинуть планету. Еще их интересовали технологии гиперпрыжков и максимальная возможность прыжка. Они явно хотят покинуть заселенный людьми сектор», – ответил капитан. «А у меня искали возможность взлома разных систем», – проговорил айтишник. Похоже, я сделал ошибку, не отослав их солдатам. Теперь интоксикоиды знают, как покинуть лабораторию и примерно представляют, как покинуть планету. Конечно, сейчас воевать со всем человечеством они не смогут, а вот, накопив силы, постараются уничтожить конкурентов. Что-то такое проскальзывало в разуме тех личинок, что заправляли всем этим войском. В любом случае, нужно придерживаться озвученного двойником плана, уничтожить портал, а потом найти и уничтожить интоксикоидов. Ну и по дороге ко второй цели захватить власть на планете. Готовьте еще одну группу. Надо установить еще один сторожевой пост. Жуки уничтожили оба, оставив нас без глаз. Отдал я приказ.